«Глава 28. Так кто же ты, Ангелина?» «Кирилл. Я тебе обещаю, что все вопросы немедленно будут улажены», уверяла Жанна, провожая Кирилла к двери. «Только прошу тебя никому не сообщать о том, что Лина возвращается на проект. Я хочу кое-что придумать для ее неожиданного появления». Выйдя из операторской, Кирилл прошел к лестнице и, задержавшись на верхней ступеньке, обернулся и все всё-таки ты точно ничего не хочешь мне рассказать?» — Еще раз уточнил у Жанны. «Я же говорю, что мне нечего тебе рассказывать», — пожала она плечами. «Я тебя понял», — недоверчиво глядя на нее, произнес Кирилл и, размышляя над сегодняшними словами Жанны, спустился вниз, откуда доносилась громкая музыка и смех девушек. «Гаги?» — удивился, увидев друга, который в наглую подглядывал за девушками, приоткрыв дверь в зал прижав палец к губам, улыбнулся он и снова устремил взгляд в узкую щелку. «А ты не хочешь поменяться со мной местами, Кирилл Джан? Ты месяцок попродаешь мое пиво, а я поживу в этом розарии. Какие женщины! Ты только посмотри, а! Какие женщины!» Кирилл кивнул в сторону выхода. «Идем, пока эти женщины не узнали, что я здесь, и не утащили меня на вечеринку». «Почему это только тебя?» Возмущенно уставился на него Гагик, вскинув на лоб широкие черные брови. Затем поманил его рукой и уступил место у двери. «Как тебе та девушка в образе Клеопатры?» Глядя на одну из участниц, спросил он и смачно чмокнул воздух. Ма, Богиня!» Девушки, переодевшись в красивые костюмы богинь, танцевали, выпивали, смеялись. Афроамериканка крутилась возле ведущего. Трое девушек грустили в сторонке. Рыжая бунтарка за минуту влила в себя целый бокал вина и, видимо, уже далеко не первый за вечер, судя по ее заплетающейся походке и перекошенному платью. «Не, Клеопатра слишком высокомерная», изучив девушку, подытожил Гагик. «Что это за взгляд такой свысока? Что за манеры?» — поморщился он и, опустив взгляд на ее задницу, выставил указательный палец. «Но саркофаг у нее все-таки хороший. Только ради него ее и можно оставить в проекте». «Гагик!» — раздался за спиной голос, и они оба устремили взгляд на Киру. «Какая неожиданность!» — улыбнулась она и, подойдя к нему, встала на цыпочки, чтобы обнять. Здравствуй, Кира, холодно произнес Гаги, не утруждая себя объятиями. Затем они обменялись банальными вопросами по поводу жизни после универа, поинтересовались, кто чем занимался все это время, и Кира перевела все свое внимание на Кирилла. Можем поговорить пару минут, резко посерьезнее спросила она. Я хотела бы объясниться по поводу произошедшего. Это лишнее, грубо ответил Кирилл. «И все-таки давай обсудим», — полушепотом проговорила она. «Пожалуйста, мне это очень важно». «А мне не хотите рассказать, что у вас произошло?» Глядя на них по очереди, нахмурился Гаги. «Кира заранее знала, что я буду холостяком, пришла в проект и благодаря своим связям попыталась избавиться от одной из участниц», сверляя ее взглядом, сказал Кирилл. «Одним словом, со времен универа мало что изменилось», — усмехнулся он и, застегнув кожаную куртку, добавил. «Как раньше любила вести двойную игру, так и сейчас любит». «Кирилл, я...» Но он, не желая ее слушать, направился к двери. Черный хаммер Гагика летел к Аниному дому по заснеженной трассе. Кирилл знал, что Лина была у нее, и в его голове уже назревал непростой разговор. «Что ты такой запаренный?» Взглянув на него, возмутился Гагик и, резко вписавшись в поворот, поцеловал золотой перстень, который блестел на его левой руке столько, сколько Кирилл его знал. «Клянусь тебе, я все сделаю, чтобы помочь тебе избавиться от этой кобры. Скажи, что от меня требуется, и я...» «Это не из-за Киры. Я чуть позже тебе объясню». Кирилл перевел взгляд на окно и задумчиво покусал изнутри щеку. С Кирой, можно сказать, вопрос уже решен. Осталось только дождаться ее фееричного ухода с проекта. А вот что касается Лины, Кирилл сжал губы и, медленно втянув носом воздух, ударил кулаком по подлокотнику. Черт, неужели она тоже ведет двойную игру? До разговора с Жанной Кирилл был уверен в Лине на все сто процентов. Он понимал, что ее подставили, готов был отстаивать ее интересы, возвращать ее на проект любым способом и продолжать узнавать ее. Но... Слова Жанны, сказанные явно случайно, резко отрезвили его. «В общем, если я правильно понял, то Кира вылетит на следующей церемонии», заехав в коттеджный поселок, уточнил Гаги. «Да», — глубоко вздохнул Кирилл, и чтобы прийти в себя перед встречей с Линой, Быстро растер ладонью лицо. Я настаивал, чтобы Киру убрали с проекта, но пришлось пойти на навстречу. Она попросила меня не переснимать предыдущую церемонию во избежание убытков. «В таком случае Кира останется со своим иммунитетом еще на несколько дней», — недовольно проговорил он. Жанна дала мне слово, что из предыдущей серии вырежут сцену с видеороликом из ресторана, где Лина была на свидание с оператором и вообще эта история не будет нигде фигурировать. «Тогда я не могу понять, как Лина вернется на проект, если она ушла на прошлой церемонии». Жанна обещала подумать, как лучше преподнести ее возвращение, если Лина вообще согласится вернуться, — со вздохом сказал Кирилл и показал другу, к которому дому нужно свернуть. «Кирилл Жан, Остановившись у дома, Гаги развернулся полубоком, и пристально посмотрел на него. «А ведь я давно не видел тебя таким». «Каким таким?» «Эй, эй, я насквозь тебя вижу, брат!» с улыбкой протянул он и похлопал Кирилла по плечу. «Как только ты приехал ко мне в ресторан после свидания с ней, я сразу понял, что ты влюблён. И ты знаешь, что я буду счастлив, если ты наконец-то встретил достойную женщину. Создашь семью, родишь много детей». «Но, Кирилл Джан, дорогой, все таки это проект, это телевидение, пиар, шоу, понимаешь, о чем я? Здесь могут быть хорошие актрисы, поэтому твоя задача — не кидаться в омут с головой, а для начала как следует присмотреться, чтобы потом не обжечься». Гаги, заговорив на эту тему, словно почувствовал, что испытывал Кирилл на протяжении последних двух часов. Он попал прямо в точку. «Здесь могут быть хорошие актрисы», — эхом отозвался внутренний голос. Что ж, настал момент выяснить, какую роль играет в этом шоу Лина. Так как Гагику никогда не жилось спокойно и в его армянской заднице было даже не шило, а целая горсть гвоздей, то он, конечно же, решил разыграть сценку. «Кирилл Джан, отойди в сторонку, чтобы тебя не видели», — он и, нажав на звонок, расправил широкие плечи. «Здравствуйте, уважаемая!» — поздоровался он, как только открылась дверь. «Меня зовут Гагик, и я приехал к вам по очень важному делу». «Вот идиот!» — мысленно выругался Кирилл. «И зачем я вообще позвал его с собой?» «Я просто обязан предупредить, что вам сегодня очень опасно выходить на улицу», — внезапно выдал друг. «Да?» — послышался насмешливый голос Ани. «И в чем же заключается эта опасность?» «У вашего дома очень много птиц», — серьезно сказал Гаги. «Боюсь, могут украсть такую крошку». И тишину улицы разорвал заливистый смех. «Ко мне, конечно, по-разному подкатывали, но чтобы так!» — смеялась Аня, а затем полусерьезно выдала. «Только боюсь, вы немного ошиблись адресом. Здесь живет не крошка, а тигрица, при виде которой птицы прыскают в стороны. Всего доброго, уважаемый». Дверь стала закрываться, но Гаги успел поставить ногу в проем, а Кирилл через секунду очутился на крыльце. «Ань, прости моего друга», приложил он руку к груди и устремил взгляд в дом. «Я хочу поговорить с Линой. Она у тебя?» Ответ на его вопрос спустя секунду появился за Аниной спиной. «Кирилл?» — шокированно смотрела на него Лина. «Что ты здесь делаешь?» Аня отошла от порога и, покосившись на Гагика, пригласила их с Кириллом в дом. «Вы раздевайтесь, проходите, я... я сейчас включу чайник», растерянно сказала Лина. «Ань, пойдем, поможешь». И они отправились не на кухню?» а почему-то в сторону лестницы. «Вай, какая женщина!» Снимая длинную дубленку, с довольной улыбкой восклицал Гагик. «Точно тигрица! А твоя почему застыла, когда тебя увидела?» Резко нахмурился он. «Как будто козу напугали, честное слово. Еще немного, и она бы упала в обморок». «Застыла, потому что уже догадывается, зачем я приехал», мысленно ответил ему Кирилл. И по пути на кухню заметил, как Лина быстро поднималась на второй этаж, прижимая груди то ли какие-то дипломы, то ли бог знает что. Но это было оформлено в деревянные рамки. «Анна, а ты, значит, та самая владелица ресторанов, ночного клуба и модельного агентства?» Заинтересованно, глядя на нее, спросил Гагик. «О, боже мой, какое счастье!» — закатила она глаза. «Хоть кто-то не пытается сделать вид, что ничего обо мне не знает». Гаги засмеялся. «Я понимаю, о чем ты говоришь, Анна Джан. В мой ресторан тоже приходят девушки и начинают заигрывать со мной, делая вид, что приняли меня за обычного посетителя. А потом очень удивляются, — показал он кавычки, — что я являюсь владельцем ресторана. Таким образом, они хотят показать, что им не был важен мой статус, представляешь?» «Так ты тоже ресторатор?» — выгнула бровь Аня. «У него сеть пивных ресторанов по всей стране», — встрял в разговор Кирилл. «А-а-а!» вытаращившись на гаги, протянула Аня. «Так ты этот!» — пощелкала она пальцами. «Пивной король!» «Точно! Я много о тебе слышала!» «И, кстати, видела тебя на форуме по развитию ресторанного бизнеса в Праге. Ты тогда здорово выступил!» На этой почве у них завязался разговор, а как только в кухню вошла Лина, Кирилл сразу попросил ее уделить ему пару минут. «Прежде чем объяснить тебе, что произошло на церемонии и после нее, я хочу кое-что уточнить», — выйдя с кухни, сказал он и, пристально глядя в глаза, задал сразу два вопроса. «Ты знала заранее, что я буду холостяком? И Если это так, то почему ты хотела попасть на проект?» Именно ко мне.